Глава восьмая. Двухглавый. Когда я в первый раз увидел Айрнтона на Никольби, удивился только его росту. Огромный человек, семь с лишним футов в высоту и широкий в плечах настолько, что ему пришлось боком протискиваться в входную дверь. иначе встречу с велсом пришлось бы проводить на пороге дома на потеху всем соседям и любопытствующим прохожим, которые в последнее время кружили словно стервятники по Бромли-стрит. Поскольку о человеке-невидимке, прервавшем кровавую жатву потрошителя, не писал только ленивый Обыватели мгновенно заинтересовались создателем такого чуда и первые несколько дней обивали порог нашего дома, пытаясь лично познакомиться с Гербертом Уэллсом. Его это изрядно злило. Он порывался спустить на любопытных бойцовских собак, которые порвали бы их в клочья, и его нисколько не останавливал тот факт, что для начала ему пришлось бы завести этих собак. Но этому шагу препятствовало два обстоятельства. Первое у Уэллса была дикая аллергия на собачью шерсть. Второе кошки Уэллса вряд ли бы одобрили новых жильцов. Может быть, поэтому пират стал чаще приходить и маячил на крыльце, отпугивая своим воинственным видом непрошенных гостей, которые теперь стали более осмотрительны и держались на расстоянии от дома, изображая праздных гуляк. Айертон на Никольбе мы сперва тоже приняли за одного из досаждающих гостей. И Уэллс отправил меня спустить его с крыльца, если он такой умственно ограниченный, что не понимает, что его присутствие возле нашего дома нежелательно. Штраусс, который обычно ничему не удивлялся, хранил невозмутимый вид и не давал оценку ничему происходящему в доме, сказал, что хорошо было бы, чтобы господин Уэллс создал для себя отпугивающую сигнализацию. хотя бы и привидений на службу призвал, которые бы нагоняли жуть и на всех окружающих, что заставило бы их тысячу раз подумать, прежде чем надоедать такому важному господину. Неожиданное негодование Штрауса сильно удивило меня и буквально шокировало Уэллса, который привык к безмолвию и невозмутимости своего дворецкого. Но есть на свете такие живчики, которые смогут допечь даже фонарный столб. Увидев Айртона, я усомнился в собственных силах, а потом вздохнул облегченно, когда великан сказал, что пришел к господину Уэлсу от профессора Моро, его старого товарища. Я уже встречал ранее в работах Герберта упоминание этой фамилии, поэтому поспешил доложить Уэлсу о посетителе. Он сказал впустить его. В это же время я с жадным любопытством разглядывал гостя. Как я уже говорил... Он был исполинского роста, отчего при входе ему пришлось сильно наклоняться. Тело его скрывал огромного размера плащ, на голову накинут капюшон, отчего я не мог увидеть его лица, только темноту, откуда шёл голос. У него были огромные руки с мощными кулаками, каждый размером с мою голову. Не хотел бы я оказаться на боксёрском ринге с таким соперником. Правда, я очень сомневался, что кто-то рискнул бы выйти с ним на ринг, ведь это чистое воды самоубийство. Но на ногах у него были сапоги, заляпанные глиной, которая и на нашей улице от самых бритов не водилась. Это говорило о том, что Аертон приехал к нам издалека. Когда Аертон вошёл внутрь, сразу показалось, что наш дом очень маленький и тесный. У меня начала разыгрываться клаустрофобия. Аертон снял плащ и небрежно бросил мне Так что я оказался погребён под мокрой тканью. Пока я выпотывался, Аертон прошёл в гостиную, где его ждал Уэллс. Одежда гостя никак не хотела успокаиваться на вешалке. Она была настолько тяжёлой, что перевешивала её и падала. Я мучился, пока мне не надоело, и я сложил плащ большим холмом на полу при входе. Когда я вошёл в гостиную, первое, что увидел, две огромные головы. Я зажмурился, решив, что мне это почудилось, но когда я открыл глаза, головы никуда не делись. Туловище гостя венчали две косматые головы: одна с чёрными волосами, другая с рыжими. Обе головы разговаривали с Уэллсом, который сидел напротив гостя и ничему не удивлялся. И я искренне не понимал невозмутимость Герберта. Наш гость был двуглавый. Над его плечами на массивных шеях Возвышались две головы с крупными, грубыми чертами лица, точно высеченными топором. Они были похожи: два больших кривых носа, оттопыренные уши и огромные блестящие чёрные глаза, одновременно пугающие и завораживающие. На одной голове волосы были чёрного цвета, на второй рыжие. Профессор Моро передаёт вам своё почтение. и информирует, что вступил в заключительную стадию своего проекта «Остров». «Как уже ранее мы имели честь вам сообщить, профессор хотел бы видеть вас у себя в гостях, а также он просил вас уделить время размышлению над его предложением, которое мы озвучивали вам некоторое время назад», — говорил Черноволосый. «Рыжий отмалчивался, он хранил невозмутимость», И мне даже показалось, что эта голова не живая, а кукольная, приделанная к плечам великана по какой-то нелепой прихоти, но вот и она заговорила. «Также от своего лица, Монтгомери Никольби, я гарантирую вам безопасное путешествие в резервацию и благополучное возвращение. Никто из островитян не тронет вас и ваших друзей. Благодарю вас, Айртон». Поклон в сторону чёрной головы и вас, мангомери. Поклон в сторону рыжей головы. Но я, признаться честно, несколько удивлён этому приглашению. Профессор Моро знает, что я никогда не одобрял его остров, и весьма с подозрением отношусь к резервации. Хотя было время, когда мы разделяли одни и те же взгляды и вместе состояли в клубе ленивцев, но то время давно миновало. «Профессор Моро, как и ряд других коллег, перестал разделять наши взгляды на мир. Мы теперь скорее идейные противники, нежели вдумчивые соратники. Поэтому я не могу принять приглашение профессора прямо сейчас и прошу дать мне пару дней на размышления». Умел все-таки Уэллс быть обходительным, когда хотел. Хотя если они с этим Моро «идейные противники», то удивительно, что он не ответил грубостью на приглашение, что было более в его духе, нежели эти дипломатические расшаркивания. Но Герберт лучше разбирался в ситуации. Он знал много того, о чём я даже не догадывался. Мы понимаем ваши колебания, господин Уэллс. Поэтому у нас есть инструкция на этот счёт. Мы подождём 2 дня, после чего вернёмся за ответом. И либо примем отказ, либо будем иметь честь сопровождать вас в резервацию, сказал Аертон и тряхнул головой. Мне кажется, у нас есть информация, которая могла бы заинтересовать вас, сказал Мангомери. Некоторое время назад на улицах Лондона человек по имени Строс убил одного из наших братьев, жителей резервации. который по делам находился в городе. Мы знаем, что господин Стросс обладал некоторым преимуществом перед нашим братом, и это преимущество было даровано вами, господин Уэллс. Многие из наших братьев находятся в состоянии негодования в связи с гибелью одного из нас. И я могу сказать, что если вы не примете приглашения профессора Маро, Это поспособствует перерастанию негодования в состояние благородной ярости, и тогда никто не сможет сказать, к каким последствиям это может привести. Вы шантажируете меня. Глаза Уэлса вспыхнули бешенством, но он тут же постарался взять себя под контроль. Я уже задумался над тем, как быстро я смогу сбегать за ружьём, которое находилось в кабинете Герберта. И сколько патронов потребуется, чтобы уложить такую махину? Я также успел подумать, сойдут ли мои действия за самооборону, когда великан ответил. Вернее, ответила та его голова, что звалась Аертон. Ни в коем случае. Мы все очень огорчены смертью нашего брата, а также тем обстоятельствам, что полиция и пресса делают из него потрошителя. когда он никакого отношения к этому чудовищу не имел. Да что вы такое говорите? Не смог совладать я со своим возмущением. Я сам присутствовал при том бое, в котором Чарльз Стросс победил вашего собрата, который, я хотел бы обратить на это внимание, был обротнем-медведем и никак не был невинной овечкой. Медведь был диким животным, который несомненно и являлся потрошителем. Все улики полиции указывают на это. Двуглавый посмотрел на меня, и взгляд его был такой же тяжёлый, как и его поступок. Но я выдержал этот взгляд, ответив на него своим дерзким. Мы не были представлены, сказал Аертон. Это мой друг и помощник Николас Тесла, сказал Уэллс, с любопытством ожидая, чем же закончится наше противостояние. Так вот, господин Тесла, видели ли вы те улики сами или говорите из чужих слов, спросил Монтгомери. Я смутился, ведь я участвовал в операции по задержанию предполагаемого потрошителя. Но о том, что оборотень и потрошитель одно лицо, я узнал от Стросса и поверил ему на слово, как и остальные полицейские. Так я и думал, Прочитал в моих глазах ответ двуглавый и высказался через Мандгомери. Мы можем доказать, что во времена всех преступлений потрошителя наш оборотни находился в резервации, за исключением последнего эпизода, когда, как мы уже говорили, он по делам пребывал в Лондоне. Но кто вам поверит? Слова жители резервации против авторитетного заявления полиции. сказал Уэллс. Двуглавый повернулся к нему. Нам никто, но вам поверят. У вас, Уэллс, безупречная репутация, поэтому мы хотели бы, чтобы вы приняли приглашение профессора Моро. Моро знает о гибели вашего собрата и обвинениях полиции, спросил Уэллс. Нет. Эта информация благополучно миновала его внимание. ответил Аертон. Так я и думал, наивный идеалист. Каким был мечтатель и мы простафили, таким и остался, разволновался Уэллс. Вы знаете характер профессора. Если он узнает об этих чудовищных обвинениях и страшном убийстве, то он наделает глупостей. Ведь он может пойти войной на Лондон. Силу резервации хватит на то, чтобы захватить, а при желании сравнять Лондон с землёй. И такие мысли бродят в головах наших собратьев. Вы единственный, кто мог бы успокоить резервацию и урегулировать ситуацию, сказал Монтгомери. Знайте, что мне это чертовски не нравится, но я буду думать Приходите послезавтра в это же время и старайтесь не попадаться никому на глаза. У моего дома постоянно трутся пронырливые зеваки, сказал Уэллс. Не беспокойтесь, мы будем предельно осторожны. К тому же у нас есть свой транспорт. Двуглавый повернулся и направился в коридор. Мне пришлось распластаться по стене, пропуская его, иначе меня бы просто размазало. Я проводил двуглавого, а когда вернулся, первым делом спросил Уэллса: "Что вы думаете обо всём этом?" Не доверяй я этому двуглавому, и вам не советую, Тесла, всё, что связано с резервацией. Хитро выдумано и головоломно. У жителей резервации своя особая этика, свои причудливые законы, которые нам могут показаться вычурными и нелогичными. Но одно могу сказать, что если Двуглавый уверен, что его оборотень и потрошитель разные персонажи, то значит, так оно и есть. А полиция ходит по ложному следу, на котором наш друг Чарльз Стросс заблудился.